Глава 6. Костная система – опора для магических сил. Каждая ведьма в своей магической практике пропускает через себя огромное количество энергии. Для всего организма это большая нагрузка. Но самый мощный удар принимает на себя костная система. Именно она является той опорой, которая позволяет ведьме, играючи обходиться с энергиями стихий, направлять энергию по своей воле в нужном направлении. Костную систему необходимо поддерживать в здоровом состоянии, не перенапрягать ее, укреплять и постоянно тренировать. Позвоночник – наш стержень и защита. Через позвоночный столб течет основная масса магической энергии. Если у ведьмы есть проблемы с позвоночником, то энергия будет застаиваться. Это приведет к непредсказуемым результатам всех магических ритуалов и практик. Чтобы этого не случилось, ведьмы следят за своим позвоночником. Основные проблемные зоны это шейный и поясничный отделы. Именно там чаще всего происходит застой энергии. Природным ведьмам, ведущим подвижный образ жизни, легче поддерживать позвоночник в нужном состоянии. Особая ведьминская походка, о ней речь пойдет ниже. Это замечательная профилактика всех проблем с позвоночником. Но городские ведьмы не всегда имеют возможность много ходить. Особенно если их работа связана с компьютером, и они вынуждены сидеть много часов подряд. В этом случае застоя энергии в позвоночнике не избежать. Я, как и многие городские ведьмы, много времени провожу за компьютером. Но мой позвоночник находится в идеальном состоянии, потому что я практически не езжу в автомобиле. Если позволяет время, я хожу пешком, даже на другой конец города. Ходьба дает хорошую нагрузку на всю костную систему, а ведьминская походка выпрямляет позвоночник и позволяет магическим энергиям течь свободно. Ведьминская походка или походка природной ведьмы – это вид ходьбы, при которой тело не напрягается, а отдыхает. Весь секрет в центре тяжести, выведенном за пределы тела. Обычная походка людей довольно тяжела и неуклюжа. Все дело в том, что люди смещают свой центр тяжести или вперед, и тогда они ходят, сутулившись, опустив голову, или назад, и тогда таз идет впереди головы. Такие люди ходят в развалочку, как моряки. У ведьмы же центр тяжести находится ровно посередине, и не в теле, а над головой. Самый простой способ ощутить это – представить, что тебя как будто подвесили на крючок и тянут вверх. Тело становится необычайно легким, и когда ты идешь, складывается ощущение, что ты плывешь над землей. Практика магической походки. Практиковаться в ведьминской походке нужно в удобной обуви и на ровном пространстве. Асфальтовая или гравийная дорожка – самое лучшее место. Представь, что из твоей макушки – Выходит золотой канат. Этот канат уходит высоко в небо. На конце этого каната – петля, которая зацеплена за золотой же крючок. Весь вес твоего тела где-то очень высоко, а сама ты легкая, как перышко. Кто-то вверху тянет канат вперед, и, поддаваясь этому движению, ты идешь, почти не ощущая ног. Главное в этой практике – все время держать фокус внимания на образе каната, уходящего в небо. Не думай о том, как ты идёшь. Всё должно быть естественно. Через несколько тренировок ты поймёшь, что походка твоя стала очень лёгкой и быстрой. Ходьба станет для тебя отдыхом. Главное – ходить так каждый день, хотя бы по 15 минут. Вскоре уйдут проблемы с позвоночником, и энергия начнёт течь свободно.